Глава одиннадцатая. Прыжок. Утром Сесиль проснулась в отличном настроении. Наконец-то она едет на работу на своем байке. Все-таки приятно ни от кого не зависеть. Поставив байк на парковке участка, охотница быстро поднялась по ступеням и прошла по коридору в их с Эриком кабинет. Точнее, кабинет принадлежал Эрику, но сейчас он делил его с сесиль Благо, места для второго стола и стула там хватило. «Доброе утро», — улыбнулся напарник. «С тебя отчет». «Привет, дай списать», — попросила девушка. «Вот еще. Ты же отличница. Должна сама все делать», — заортачился охотник. «Не вредничай. Ты ведь уже все написал». Сесиль невинно захлопала глазами. Эрик со вздохом передал ей исписанный лист. «Ух ты!» Девушка с восхищением пробежалась глазами по бумаге. «Да ты просто мастер. Тебе в журналистику надо было идти». «Да ладно тебе», — отмахнулся напарник. «Это обычный опыт и набивание руки. Через годик, а то и меньше, будешь писать не хуже». «Какие у нас на сегодня планы, кроме отчета?» «Тренировка, а с обеда и до восьми вечера дежурим. Потом нас сменяют ночные». «Ты отчет своими словами переписывай, не под копирку». Сама догадалась неглупая. Сесиль старательно перекатывала отчет, радуясь, что в кои-то веки списывает она, а не у нее. На тренировке Сесиль внимательно следила за действиями Эрика, присматриваясь, не столько запоминая, сколько пытаясь понять, способен ли человек, пусть даже с даром охотника, двигаться настолько быстро» реагировать молниеносно и каждый раз уходить от ударов. «Ты всегда так круто дрался?» Переведя после боя дыхание, поинтересовалась девушка. «Скажем так, я дрался много, жизненный опыт сказывается». Сесиль не стала уточнять, из-за чего ему приходилось драться. После рассказа брата все встало на свои места. И неудивительно, что Эрик так кардинально сменил место жительства, уехав в другой протекторат. Наверняка в родном, где все были в курсе его истории и способностей, прохода не давали, если не агрессии, то жалостью. И неизвестно, что хуже. Заступая в два часа на дежурство, Сетиль совершенно не рассчитывала ни на что интересное или необычное. Район здесь довольно тихий. Пусть часть его и занимала промзона, но большинство производств не имела к демонам никакого отношения, поэтому и проживала их здесь немного, да и до ночи еще далеко. Вышли они без каких-то дополнительных проверок, просто сели в анкар Эрика и поехали по заранее намеченному маршруту патрулировать улицы. Хорошая погода и спокойная музыка из колонок, разговоры о предстоящем матче по аэрболу, время, подходящее к восьми вечера, ничто не предвещало взрыва, а он раздался. Громыхнуло где-то сильно, пусть и далеко. Выброс силы на мгновенье оглушил охотников. Эрик чудом не въехал в стоящую рядом машину. Прохожие останавливались и смотрели куда-то за крыши домов, откуда повалил черный дым. Наверное, секунд пять потребовалось, чтобы спокойную музыку, по-прежнему играющую в колонках, сменили множественные голоса, приказы, и выкрики из рации. Удивительно, но среди работников протектората царила паника и неразбериха. Так и не поняв ничего толком, Эрик развернулся и, включив сирену, поехал туда, откуда валил дым. Что это может быть? Сесиль вся извелась от неизвестности. Дым был таким черным и едким, что чувствовался издалека и сквозь закрытые стекла. «Не будем гадать». Эрик выехал напрямую и прибавил скорость. «Приедем и увидим». Из рации, наконец, начали поступать четкие указания. Все силы на этот раз стягивались к 50-му участку. А в 50-м и прилегающем к нему районах царили хаос и паника. Люди бежали отовсюду. Навстречу, совершенно игнорируя правила движения, неслись энергокары, мешая движению спецтранспорта. Интересно, при выходе из строя подстанции тоже творилось нечто подобное? Сесиль не знала, так как в тот раз приехала уже к концу происходящего, а сейчас видела самое начало, но в 50-м энергостанции нет, а что есть, девушка вспомнить не могла. Горел химический завод. Увидев это, уж на что выдержанный Эрик саданул по рулю и тихонько выругался – Сесиль готова была его поддержать. «Давай я отправлю тебя вместе с одной из машин в управление», — предложил напарник. «Здесь слишком опасно, да и таким дымом вполне можно отравиться». «А сам ты отравиться не боишься?» «Не думаю, что мне что-то способно серьезно навредить», — отмахнулся молодой человек. «Нет, я с тобой». Напарник несколько секунд смотрел на девушку, что-то для себя решая, Сесиль вся напряглась. Интересно, мог ли он приказом отправить ее в участок? На счастье, Эрик принял другое решение. «От меня ни на шаг. Все мои указания выполнять с точностью», — приказал охотник. «Есть», — облегченно выдохнула девушка. «Защиту костюма на максимум. Будь готова как к атаке, так и к отражению удара. И не геройствуй». Сесиль кивнула, стягивая с себя форму. Линии энергокостюма светились все сильнее, часть силы охотница собрала в руках, а через минуту стало ясно, что дальше они не проедут. Эрик выскочил из Энкара, достал из багажника респираторы и защитные очки и протянул один комплект на напарнице. Девушка быстрее натянула респиратор, дышать сразу стало легче, очки надевала уже на слезящиеся глаза. Едкий дым был везде, чёрным туманом окутывая район. С завода выбегали последние сотрудники, а вот служителей протектората вокруг становилось всё больше. Эрик и Сисиль подбежали к группе охотников. Разворачивая пожарные гидранты, приступали к тушению пожароспасателей. «Мы перекрываем подачу энергии», громко отдавал распоряжение один из охотников. «Вторая группа ставит купол, чтобы уменьшить количество выбросов». «Сможешь удержать купол?» Шепнул Эрик напарнице. «Да, правда, не знаю, как долго. Совершать подобное на практике девушке пока не доводилось». «Нас быстро сменят. Скоро сюда подтянется половина служителей протектората. Как почувствуешь, что все, сразу говори. Если что, встречаемся у Энкара или сразу в участке. Только сообщение мне отправь». В составе второй группы Они разошлись вокруг завода. Огня не было видно, но дым валил, будь здоров, и респиратор, не рассчитанный на такую концентрацию вредных веществ, заполнялся непозволительно быстро. Индикатор переключился на желтый, дальше оранжевый. После красного есть две минуты, чтобы заменить фильтр или выйти из зоны поражения. А запасных фильтров у Сесиль под рукой не имелось. Оранжевый индикатор – загорелся сразу после построения купола. Плохо. Очень плохо. Охотница старалась сосредоточиться на равномерной передаче энергии, но глаза сами соскальзывали на мигающий индикатор. Хоть бы не покраснел. А красный цвет, оказывается, сопровождался еще и писком, противным, ввинчивающимся в череп так, что захотелось немедленно снять и выкинуть ставшую почти бесполезной штуковину – Через две минуты, как и заявлено в инструкции, красный индикатор погас сам, и звук прекратился. А вот дым никуда не делся, и без защиты начал залезать в горло, заставляя кашлять. И какую дрянь здесь производили! Минута, вторая, легкие начала жечь от нехватки кислорода и обилия едких примесей в воздухе. Сильные мужские руки отодвинули ее от точки Незнакомый охотник занял ее место, вкладывая в ладонь что-то полукруглое. Слезящимися глазами девушка не сразу разглядела, что это сменный фильтр в респиратор. Пальцы слушались плохо. Не с первой попытки удалось вытащить отработавший фильтр и вставить новый. Зеленый огонек на правой щеке загорелся снова. Глоток очищенного воздуха показался подарком. Жаль, что на энергокостюмах нет никаких отличительных знаков, у охотников разница только цвет, и тот зависит от личных предпочтений владельца. Незнакомец стоял в черном, самый распространенный цвет у мужчин. Лица под респиратором и очками все равно не разглядеть, так что Сесиль молча, боясь отвлечь и сбить концентрацию коллеги, пошла к Энкару. Эрика возле него не было, где его носит. Не найдя нигде напарника, Сесиль заметила отъезжающих спасателей с большой цифрой сорок восемь на кузове. «Подвезете до нашего района», — постучала в стекло девушка. «Из сорок восьмого мы до участка тебя подкинем. Запрыгивай». На заднем сиденье расположилось еще двое мужчин, так что было тесновато, но худенькая девушка влезла. «Да», — хорошо рванула. Сидящий рядом стянул с себя маску, Светлая кожа резко контрастировала с черными участками, неприкрытыми защитой. И девушка с ужасом поняла, что, скорее всего, выглядит сейчас не лучше. А известно от чего «Пока, говорят, обычная техногенка, вроде вашу демоническую энергию не учуяли». Сесиль кивнула, она тоже не почувствовала увеличения концентрации. «Но это не значит, что демоны ни при чем». Развелось их в последнее время. Спасатель сплюнул в открытое окно. И с этим охотница спорить не стала. Демонов у них в протекторате много. Слишком много. Подкинули ее до самого участка. Сесиль искренне поблагодарила мужчин, радуясь, что не пришлось топать через полрайона пешком. В участке она первым делом отмылась, а вторым написала Эрику. Сообщение доставлено, Но ответа нет. Что дальше? Закончен ли на сегодня рабочий день? Девушка бродила по кабинету. Несколько раз приходили сообщения от родителей, от брата, от деда с бабушкой, от Фло. Охотница честно отвечала, что в порядке, и продолжала мерить шагами кабинет. «Ты еще здесь?» Заглянул начальник участка. «А что не дома?» «Не знаю», растерялась с ответом девушка. «Эрик еще не вернулся». «Этот до утра там сидеть будет, на него не равняйся, марш домой, отдохни, а завтра у нас ранний сбор, восемь утра, опять меры безопасности будем повышать». На последнем флексер отчетливо скрипнул зубами. «Хорошо, до завтра», — попрощалась с руководителем охотница. «Бывай», — отозвался тот и скрылся за дверью. Сам Алекс флексер судя по всему, пока уезжать не планировал. Сесиль взяла со стола шлем, куртку со спинки стула и чип из ящика стола. Какой-то невероятный и суматошный выдался день. «Наверное, будь Эрик здесь и предложи он подвезти напарницу до дома», — та бы с радостью согласилась. Сил на управление байком не осталось, перерасход энергии проявлялся периодически накрывающей темнотой перед глазами. И пусть длилась слабость несколько секунд, дальше энергокостюм подкидывал хозяйке энергию из накопленного резерва, но этих секунд вполне может хватить, чтобы в очередной раз попасть в аварию. Девушка с сожалением сложила все обратно, не хотелось рисковать только-только возвращенным энергоциклом. Планшет показывал безрадостную картину с расписанием общественного транспорта во время комендантского часа. Нет. Он ходил, но только дежурный, ведь есть те, кого комендантские часы не касались. Охотники, медики, спасатели, энергетики, работники обеспечивающих предприятий. Через два квартала ездил как раз такой общественный энкар, интервал 30 минут. Один только что ушел, а ко второму девушка как раз успеет, если поторопится. Байк ее дождется, все-таки парковка управления... Достаточно надежное место, зато оба целее будут. Заодно родителям покажет, какая она взрослая, рассудительная и осторожная. Улицы были пусты и безжизненные. Вот тебе и обычное вечернее дежурство, переросшее в ночное». И слова шефа про ранний сбор в восемь утра в участке отозвались внутри тоской и унынием. весело ее трудовая жизнь начинается», однозначно не соскучишься». Шла охотница быстро, дабы не пропустить энкар, иначе куковать ей следующие полчаса на остановке. Маршрут знакомый, они так всегда с Эриком ездят, но от возможности срезать путь по узкой пешеходной улице девушка не отказалась. Хорошо, что она живет в центре, и вид из окна красивый, и никаких опасных производств, и просто ходить приятнее и спокойнее чем по улочкам наподобие той, по которой она двигалась, а потом свернула на другую, просто так свернула, не по пути к дому, а наоборот, в другую сторону. Сисиль не сразу поняла, что ее ведет чутье. Впереди клубилась тьма, сжирая свет фонарей, или те уже давно погасли сами. Вокруг офисные и торговые здания, пустые и закрытые на ночь, все охотники стянуты по тревоге, Остальные усиленно патрулируют опасные объекты. Что может произойти в самом обычном бизнес-центре? Оказывается, все что угодно. Планшет, не такой мощный, как энергоцикл, замерцал и через несколько секунд отключился. Приехали. Что еще за новости? Охотница остановилась, не торопясь двигаться вперед или назад. Сигнал экстренного вызова на планшете оставался доступен но воспользоваться им девушка не решалась. А если первыми приедут не служители протектората, загруженные и без ее сигнала, а обычные спасатели или медики? Наверное, через пять секунд охотница совершила бы тревожный вызов, но этих секунд у нее не оказалось. Выскочившая сбоку тварь не обладала и зачатками интеллекта, поэтому раздумывать не собиралась, просто бросилась на охотницу, успевшую в последний момент отскочить и выставить щит. Планшет улетел куда-то в сторону, со сдавленным треском. Все, планшет можно не искать, он ей больше не помощник. А тварь была не одна. Со всех сторон на нее выходили не то собаки, не то крупные размером с рысь кошки, не имеющие отношения к их миру. Прорыв? Вот так, в центре протектората, под носом у охотников, отвлеченных аварией, кто-то взял и открыл двери мира демонов для его низших обитателей? Но размышлять над невозможным явлением охотнице было некогда. Бежать во тьму? Чистое самоубийство? Пытаться скрыться между домами? Времени на раздумья в любом случае нет. Девушка только ударила ближайшую тварь, как на нее кинулось еще несколько, нарочно или случайно, окружая ее щит удары постоянное движение все по учебнику, но долго она не продержится да что ж такое неужели никто не зафиксирует прорыв впрочем даже охотница находясь поблизости ничего не почувствовала, а ведь выброс энергии должен был произойти колоссальный тут даже не подстанцию, а наверное десять подстанций надо взорвать тогда что где мы нам происходит Ссили сжала зубы отходя все дальше от дороги она отбивалась от целой своры. Если хотя бы одна проскочит защит, в левой руке сеиль был энергетический хлыст, позволявший держать твари на расстоянии, они ежесекундно проверять ее защиту на прочность. Второй рукой охотница формировала и направляла сгустки силы, которые твари ловили пастью, как собаки снежки зимой, после чего разлетались на куски, оставляя вокруг, живописные ошметки. Зрелище то еще, но Сесиль старалась не смотреть, бросая новые смертоносные заряды, зная, что они все равно не смогут отказаться и пропустить мимо светящийся шар. Просто, эффективно и очень энергозатратно, на всех ее не хватит. Спиной она уперлась в стекло здания, отступать некуда, а твари все пребывали несекающим потоком. Охотница попробовала сменить тактику, ударив по площади, но такой удар хорош против демонов, а не их животных. Те только тряхнули мордами с горящими глазами, слегка оглушенные, но по-прежнему боеспособные и еще более злые, бросились на девушку. Второй кнут в руке оказался эффективнее. Сесиль даже почти обрадовалась, что сможет расчистить себе дорогу до выхода с улицы, а там... Там что-нибудь или кто-нибудь, главное – уйти. И, наверное, смогла бы, если бы не количество собачек. Место одних тут же занимали другие, коренастые, с когтистыми лапами, оставляющими выбойны на асфальте, крысиными хвостами и вытянутой зубастой мордой. Таких непросто сбить с ног. В висках начинало стучать, и без того вымотавшаяся и уставшая за день девушка – выдыхалась на глазах. Слишком быстро для такой своры. Именно поэтому охотница не сразу поняла, откуда пришла помощь. Огненная волна смела первые ряды нападавших. Вторые обернулись и ощерились. Им, похоже, было все равно, на кого нападать. Человек ли демон, любая движущаяся цель подойдет. сисиль давай ко мне, быстрее!» Охотница не верила глазам и ушам, Недалеко от нее стоял Аш, не подпуская к себе и к девушке всё пребывавших тварей. Они будто его и ждали, переключая свое внимание на красноволосого, но полностью от человека не отступая. Расчистив путь хвостами, Сисиль угодила прямиком в объятия демона, который, быстро убедившись, что с охотницей все в порядке, схватил ее за руку и потянул вперед через тьму. Наверное, так чувствуют себя слепые с поводырями. То, что демон постоянно использует энергию, девушка чувствовала. Пусть и не видела нападавших. Наверное, оно и к лучшему. Во тьме явно прятался кто-то покрупнее демонических собачек. Резкий поворот отозвался болью в плече. Сесиль сдавленно ойкнула, надеясь, что ничего не вывихнуто. Судя по звуку и по тому, как демон провел ее вперед, они оказались в здании. «Наверх!» — крикнул Аш, пропуская девушку вперед. Дыхание давно сбилось, перед глазами мерцала красная пелена, ноги налились тяжестью, но Аш снова схватил ее за руку и потащил за собой, по бесчисленным ступеням и этажам, а позади слышался приближающийся рык. Они выскочили на крышу. Все остальные дома стояли так далеко, что не перепрыгнуть. Видимо, бывают и такие тупики, когда вокруг открытое пространство, а двигаться дальше некуда. Сесиль затравленно озиралась, судорожно соображая, куда бежать или хотя бы где спрятаться. Поэтому, когда Аш потянул ее за собой к краю, выходящему на соседнюю улицу, почти поверила, что демон нашел выход» но за низким металлическим ограждением была только пропасть глубиной в 30 этажей. «Ты чего?» — договорить охотница не успела. Демон подхватил девушку на руки и прыгнул вниз. От собственного визга, смешавшегося со свистом ветра, закладывала уши. Зачем он прыгнул? Да лучше бы попробовали сражаться, хоть какой-то шанс. Падение между тем замедлялось, становясь все более плавным и похожим, на левитацию. На асфальт они опустились мягко, будто сделали обычный шаг. Демон осторожно поставил девушку, успевшую вцепиться в его футболку мертвой хваткой, на землю. «Держи». Чип от Блэкшейда перекочевал в ее дрожащую руку. «Поосторожнее с байком, ладно? Он очень мощный». «А ты?» — нормально соображать после подобного прыжка не получалось». Я должен разобраться с этими тварями, пока они не разбежались. Я помогу. Оставлять Аша один на один со сворой гончих из бездны Сесиль не собиралась. «Ты мне очень поможешь, если уедешь». Охотница открыла рот для возражений. «Поцелуй благодарности оставим на следующую встречу. Не против?» «Начнем с него новую охоту. Но и еще кое-что». Не дал ей вставить слово «Аш». От звонкого шлепка по попе, обтянутой энергокостюмом, охотница «Аш» подпрыгнула. «Давно мечтал», — заулыбался демон. «Ты...» Но «Аш» уже развернулся, готовясь ко встрече с тварями. Ей показалось даже, что он призывает броню. Злая девушка, костеря себя, его и всех демонов вообще, не стала дожидаться очередного шлепка или чего-то еще, в духе красноволосого нахала и забралась на непривычно высокий байк. Чип мгновенно активировал сердце энергоцикла, а еще через несколько секунд она была готова стартовать. Все настройки выставились на нужные позиции, специально подстроившись под новую наездницу. Неужели его сила действительно на нее реагирует? Тяжелый и мощный с низким урчащим звуком Байк нес охотницу все дальше, к центру, на общественную стоянку. Возвращаться домой на чужом энергоцикле сисиль не решилась. Черный с огненным рисунком Блэкшит оказался невероятно похож на своего наездника. Такой же непредсказуемый и горячий. В его сердце находилось явно не 150 штатных Альтгро, по ощущениям все 250, если не 300. Неудивительно что он всегда ее обгоняет или отрывается от погони. Удивительно, что так медленно, мог бы и быстрее. Подобный прыжок с крыши, броня. В том, что видела ее, Сесиль теперь не сомневалась. Это минимум седьмой уровень. На кого же она охотилась, с кем связалась и как вообще аж оказался в нужном месте в нужное время. Плёвое практически оскорбительное задание – при детальном рассмотрении оказалась совсем не ерундой и переросло во что-то большее. А чем стал для нее сам аж Добыча, которую по-прежнему приходится ловить, точно нет. Игра, возможно, опасная игра, по многим причинам опасная, выйти из которой она не может или не хочет. Оставив энергоцикл на парковке, Сесиль осторожно присела рядом, разглядывая красивую машину с объемным и почти реальным рисунком на черном корпусе. Огонь казался живым, а жар, шедший от разогретого двигателя, усиливал это ощущение. Охотница коснулась гладкого теплого металла. Отозвалась такая знакомая и родная сила, с которой она близко столкнулась еще при первой встрече с демоном, когда он вливал в девушку свой резерв, восполняя ей отданную по глупости жизненную силу и ускоряя регенерацию. Рисунок под пальцами зашевелился, уже по-настоящему, следуя за ее движениями, и Сесиль отдернула руку, испугавшись не огня, а собственных действий. Аж, отдавший столько себя машине, вполне может ощущать и примерно представлять, что она делает. Гладит его байк. Охотница развернулась, и быстро направилась к дому. Снова она в должниках у демона, в который раз он ее спасает, а значит, они еще встретятся.